Глава 26. С воспитанными людьми порой бывает невыносимо сложно, особенно когда они при этом оказываются еще и приятными. В таких случаях отказать им становится и вовсе почти невозможно. У меня это всякий раз получалось не без труда, хотя за сотни прожитых лет я просто обязан был накопить титанический запас цинизма, подозрительности, устойчивости к манипуляциям, и самого обычного здорового эгоизма. Но, видимо, все-таки накопил недостаточно. Не прошло и пары минут, как мы с Юсуповым уже спускались на Садовую улицу. Стуча ботинками по ступенькам, я ловил себя на мысли, что даже не будь у меня пары-тройки разумных причин помогать его сиятельству, я бы и их непременно придумал. Даже зная, что при определенных обстоятельствах, Этот обаятельный аристократичный и безукоризненно вежливый старичок сожрал бы меня с потрохами без всякого зазрения совести. Прошу, Владимир Петрович, устраивайтесь поудобнее. Юсупов самолично открыл мне дверцу авто. То ли решил таким образом выказать побольше уважения, то ли приехал без прислуги, чтобы сохранить нашу встречу в тайне, а может просто намекал, что следует поторопиться. Но я все равно чуть замедлил шаг, чтобы успеть рассмотреть автомобиль. Впрочем, этому чуду техники скорее подошло бы название «дом на колесах». Машина его сиятельства почти не уступала размерам автобусам и грузовикам, а среди легковушек и вовсе смотрелась гигантом. Тот, кто ее сконструировал, явно ничуть не заботился о компактности и экономичности. И даже более того, сознательно их игнорировал. Впрочем, как и те, кто мог себе позволить такую роскошь. Стальная громадина словно кричала «дорого, круто, мощно». Если машина Дельвига всем своим видом намекала на спортивный и задорный характер, то это выглядело монументально неторопливой, хотя и скорость наверняка умела развивать приличную. Вытянутый черный кузов чуть ли не в 8 метров длиной блестел так, что глазам становилось больно. Решетка огромного радиатора, ручки, фары, зеркала, декоративные полосы по бокам, хромом было покрыто все, что можно. Воплощенная в металле классика, хоть и не совсем обычной компоновки, я насчитал три пары колес. Одну спереди и еще две чуть увеличенного диаметра сзади. Стандартная конструкция такую массу бы просто не выдержала. «Вижу, вас заинтересовало мое авто», Юсупов улыбнулся и похлопал ладонью по крыше. Руса Балп, модель Варяг. Если мне не изменяет память, таких выпустили всего около дюжины. Будь на месте его сиятельства кто-то другой, я бы, пожалуй, подумал, что хозяин хвастается до бессовестного дорогим приобретением. Но для древнего и влиятельного княжеского рода сумма даже в сотню тысяч рублей». Вряд ли была чем-то запредельным. Знаю, звучит не слишком скромно, Юсупов будто прочитал мои мысли. Но безопаснее этой машины вы не найдете во всем мире. А для таких, как я, роскошь порой становится необходимостью, особенно в последнее время. Я уже успел заметить броню услужливо распахнутая передо мной дверь была втрое толще обычной, а весело рассеток в 10 больше, судя по могучим петлям. Стекло явно делали из самого прозрачного и дорогого природного хрусталя, но оно все равно выглядело чуть мутным. Сантиметра полтора или даже все два. Интересно, сколько эта громадина весит? Про объем мотора не хотелось даже думать. Наверняка тоже особой конструкции. Обычный не вытянет, а тракторному не хватит задора. И проворство положенному авто, которые могут атаковать со всех сторон разом. Внутреннее убранство, конечно же, не уступало внешнему. Мягкие кресла из светло-коричневой кожи отлично смотрелись бы даже во дворце, а поместиться в салоне запросто могли и человек шесть, а то и все десять, если бы им было не в тягость чуть потесниться. А уж для нас Юсуповым места хватало с таким избытком, что я на мгновение даже почувствовал себя неуютно, особенно когда дверь захлопнулась и тишина отрезала автомобиль от внешнего мира. В смысле, совсем отрезало. Не знаю, что столичные кулибины сделали с шумоизоляцией, но внутрь с улицы не проникало ни единого звука. А работу мотора я ощущал скорее телом. Слуху так и не удалось нащупать характерное рычание из-под капота. «Вам неуютно, Владимир Петрович?» — поинтересовался Юсупов. «Признаться, я тоже не сразу привык. Здесь тихо, не так ли?» «Даже слишком. Я постучал кончиком пальца по стеклу» чувствую себя золотой рыбкой в аквариуме. Увы, такова цена, которую порой приходится платить за наши секреты. Впрочем, своими я не готов делиться даже здесь». Юсупов осторожно коснулся перегородки, отделявшей салон от кабины спереди. «Лучше немного подождать». Водитель, конечно, в машине имелся, но где-то там, за перегородкой. Настолько толстый, что у меня даже не получалось воспринимать его еще одним человеком, скорее функцией. «Вы не доверяете своим людям?» — уточнил я. «Или есть основания думать, что...» «Совершенно никаких, и я доверяю Демиду почти так же, как себе самому», — Юсупов мягко улыбнулся. «Однако человек слаб, склонен к ошибкам, порой неразумен и всегда уязвим». «С моей стороны было бы не вполне достойно подвергать парня опасности из-за того, что он может услышать, пусть даже ненароком». Я молча кивнул. Урок о том, что осторожность никогда не бывает лишней, был усвоен мною далеко не с первого раза, но с тех пор прошла не одна сотня лет. «Расскажите, куда мы направляемся?» Я взглянул через стекло наружу. «Ничуть не желаю оскорбить человека вашего положения и репутации, однако...» «Вы все непременно узнаете, Владимир Петрович, и уже совсем скоро», — отозвался Юсупов. «Даю слово, нет совершенно никаких причин беспокоиться, вы слишком важны». «Важен?» — я старательно изобразил ироничную усмешку. «Всего лишь мелкая сошка. Даже крохотная песчинка может остановить механизм башенных часов или даже испортить его полностью». Юсупов сделал многозначительную паузу и продолжил. «А вы уже давно не песчинка, друг мой, хотя, возможно, были ею раньше. И все же склонен думать, что вы по какой-то причине мне льстите, Николай Борисович», — отозвался я. «Или забыли, что я всего лишь поручик Георгиевского полка. Могу только догадываться, чем такой человек может заниматься на службе». «Едва ли вы сутками стоите на посту или ловите по чердакам мелкую нечисть», — усмехнулся Юсупов. «Мне доподлинно известно, что вы фактически ведете все дела покойного купца Кудиярова. Впрочем, куда больше о человеке говорят не друзья, а его враги. Сначала лезть, и сразу же за ней демонстрация незаурядной осведомленности». Не то чтобы мы с дедом Федором старательно изображали, что не имеем друг к другу никакого отношения, но афишировать связь с кудеяровскими капиталами я уж точно не стремился. Значит, Юсупов не поленился навести справки, и неизвестно, насколько глубоко удалось копнуть с его-то возможностями. Вот как, я постарался изобразить невозмутимую физиономию. И что же вам известно о моих врагах? Главным образом то, что они не задерживаются на этом свете. «К слову, приношу вам благодарность от всего дворянского сословия», Юсупов чуть склонил голову, «за то, что избавили Петербург от барона Грозина. Расположить к себе, усыпить внимание, отвлечь и сразу же подцепить на крючок. Хороший ход. Разумеется, я не стал бы болтать лишнего» особенно перед человеком, которого видел живьем первый раз в жизни. Однако меня могла выдать мимика, какое-нибудь неловкое движение, да что угодно. Тот, кто сидел напротив в роскошном кожаном кресле лимузина, наверняка умел считывать даже самые крохотные знаки. «Боюсь, я не понимаю, что вы хотите этим сказать», — невинно проговорил я. «Если это обвинение, должен напомнить...» что никто не обязан свидетельствовать против себя, даже в суде. О нет, конечно же не обязаны, Владимир Петрович. Впрочем, какое это имеет значение? Грозин мертв и больше никому не навредит. Юсупов приподнялся, потянулся к ручке на двери. Вы же не против немного прогуляться? Я и не заметил, как мы доехали до самого конца Невского проспекта. Обманчиво неторопливый руссобалт Пролетел несколько километров и остановился у края Александра-Невской площади, прямо напротив увенчанного куполом и крестом небольшого здания с аркой посередине. Надвратная церковь, вход в Лавру. Кажется, в моем мире она стояла примерно на полсотни метров ближе к Неве. Впрочем, я мог и ошибаться. До постройки моста оставалось еще почти лет пятьдесят. Конный памятник полководцу и святому Появится здесь почти через целый век, а без них площадь за моей спиной выглядела совсем иначе. Юсупов повел меня прямо под арку и дальше вдоль невысокой каменной стены до самых ворот на Лазаревское кладбище. Самое старое в Петербурге, первые могилы здесь появились одновременно с монастырем, еще при Петре Великом, и к началу XX века их накопилось изрядно». Хотя простых смертных на Лазаревском и не хранили. Только или, по меньшей мере, купцов первой гильдии, при жизни сделавших изрядное пожертвование в казну. Гранитные стелы, мрамор, металлозвояние и изящных решеток оград. Половина надгробий вокруг смотрелись буквально музейными экспонатами. Не случайно в моем мире кладбище объявили памятником архитектору чуть ли не прямо сразу после революции. «Здесь же захоронения вполне могли и продолжаться даже сейчас, но вряд ли меня привели сюда, чтобы на пару полюбоваться наследием двух веков». «Куда мы идем?» — поинтересовался я. «Ваш сын?» «Здесь», — тихо ответил Юсупов, останавливаясь. «Прямо перед вами». Крест на постаменте из темного, почти черного камня, высокий и тяжеловесный, но на фоне местной посмертной роскоши и мрамора пожалуй, даже скромный. Ни фотографии, ни барельефа, вообще никаких излишеств. Только имя Борис Николаевич Юсупов. И чуть ниже дата. Годы жизни. 7 марта 1863, 10 мая 1907.